Вы еще здесь? Я очень рада. Интересный научный факт. Если вы читаете уже не меньше 20 минут, то успели забыть две трети первой новеллы. Кем по профессии была Лариса Семеновна, мать Мариночки? Было ли вообще сказано, где она работала? Мы ловим ускользающие повседневные чудеса сетью воспоминаний, то своей, то одолженной у щедрых на рассказы близких и знакомых. Но власть над собственным миром вещей и событий так иллюзорна. Никто не прощается с любимой книгой, когда закрывает ее и ставит на полку. Но отыщется ли она на прежнем месте, когда захочется уточнить цвет бекеши Ивана Ивановича, который поссорился с Иваном Никифоровичем? Неужто? Куда вы, кстати, положили ключи от квартиры? Они ведь только что ухмылялись с подоконника. Прощайте. Забрасывайте сеть уверенной рукой. Доброй охоты всем нам. Благодарю Ольгу Светлову Иванову. Без нее бы все пропало. Светлана Люция Бринкер. Конец книги. Читал Максим Коробицын.